Действуйте. Приобретайте образование в сфере инвестирования. Я опять-таки рекомендую вам стать опытным инвестором уровня 4, прежде чем пытаться стать инвестором уровня 5 или 6. Начните с малого и продолжайте своё образование. Каждую неделю выполняйте по крайней мере два следующих пункта. Первое: Посещайте семинары и занятия по финансовым вопросам. Я отношу большую часть своего успеха на счёт курсов по недвижимости, которые я посещал в юности и которые обошлись мне в 385 долларов, но с течением времени они принесли мне миллионы, потому что я начал действовать. Второе. Поищите в своём районе таблички: продаётся недвижимость. Делайте по 3-4 звонка в неделю и просите агента по продаже недвижимости рассказать вам о данном виде собственности. Задавайте вопросы типа: "Является ли эта собственность инвестицией, а если да, то приносит ли ренту? Каков размер этой ренты в данный момент? Каков размер чистого дохода по ренте? Какова процентная ставка? Каков средний доход от жилья в данном районе?" Каковы цены по эксплуатационному обслуживанию? Имеется ли сниженный тариф на эксплуатационное обслуживание? Должен ли владелец финансировать это обслуживание? Каковы условия финансирования? Практикуйте составление ежемесячного отчёта о денежном потоке для каждой собственности, а затем просматривайте его вместе с агентом, который занимается этой собственностью, чтобы посмотреть, не забыли ли вы чего-нибудь. Каждая собственность представляет собой уникальную бизнес-систему и может рассматриваться как индивидуальная бизнес-система. Третье Встретьтесь с несколькими биржевыми маклерами и послушайте, акции каких компаний они рекомендуют покупать. Затем пойдите в библиотеку и изучите материалы, касающиеся этих компаний, или воспользуйтесь для этого услугами сети Интернет. Позвоните в эти компании и попросите прислать вам их ежегодные отчёты. Четвёртое. Подпишитесь на инвестиционные бюллетени и изучайте их Пятое. Продолжайте читать, слушать и смотреть аудио и видеоматериалы. Интересуйтесь телевизионными программами по финансовым вопросам и играйте в денежный поток. Приобретайте образование в сфере бизнеса. Первое. Встретьтесь с несколькими брокерами для того, чтобы узнать, какие виды существующего бизнеса находятся сейчас в продаже в вашем районе. Просто удивительно, сколько вы узнаете об этом, благодаря умению задавать вопросы и слушать. Второе. Посетите семинар по сетевому маркетингу, чтобы узнать об этой бизнес-системе. Я рекомендую исследовать по крайней мере сразу 3 разные компании сетевого маркетинга. Третье. Посещайте семинары по бизнесу и торговые выставки, проходящие в вашем районе, для того, чтобы посмотреть Какие применяются франшизы или бизнес-системы? Четвёртое. Подпишитесь на газеты и журналы по бизнесу.